Глава третья. Горькое разочарование. Ириша любила забираться на папе на колено и подробно выспрашивать обо всем на свете: Пап, а что ты делаешь на работе? Название Инженер-гидроэнергетик звучало трудновато для маленькой непоседы, и папа продолжал терпеливо объяснять понятным языком: Я ловлю реку. А зачем? Чтобы она. «Работала на людей. Посуду мыла?» Папа улыбался Иришиным догадком. «Не только. Река может зажигать лампочки, включать телевизор, нагревать утюг. Просто ее надо научить. А когда поймаешь и научишь, тогда мы поедем ловить другую реку». Ириша понимала, что папа не шутит. Так уже было однажды. Когда предыдущую реку поймали, телевизоры в городе заработали, а лампочки загорелись, им всей семьей пришлось переезжать. Только хитрый рыжий кот по кличке Тигрик отказался покидать насиженное электрифицированное место и по дороге сбежал. Ириша сильно горевала о пропаже любимца. Котов и в новом городке было полно, бери любого, но Тигрик особенный. Он обожал возиться с бабушкиными клубками и хрустить креветками, которыми его угощал папа по большим праздникам а на кошачьем лбу среди ярко-рыжей солнечной шерсти сияла белое лунное пятнышко, напоминающее звезду. Девочка вновь и вновь упрямо перерывала содержимое чемоданов и коробок в надежде обнаружить следы кота, но тщетно. Тигрик будто испарился. Тогда Ириша стала капризничать и приставать к взрослым с глупыми расспросами. «Да-да, взрослые так и говорили, не приставай с глупыми расспросами». Иначе Ириша не узнала бы, что они глупые. Наконец, папа поставил точку в поисках. Он улетел. «Куда?» — удивилась девочка, хотя подозревала, что тигрик и не на такое способен. «Туда!» — ответил папа, махнув ладонью в сторону вечернего неба. «К звездам!» Ириша поверила. «Во-первых, папа большой, сильный и умный, Он гидроинженер, и уж в таких мелочах, как летающий кот, должен разбираться. А во-вторых, другого объяснения пропажи не существовало. Если тигрика нет здесь, значит, он есть там. Ириша вслед за отцом махнула ручкой в сторону грустной луны. Девочка считала, что там непременно кто-то есть, какой-нибудь могущественный чародей, иначе кто придумал высоченные заснеженные горы и дома и бурлящую реку качающую маленький среднеазиатский городок словно ребенка в колыбели и небо бескрайнее небо с россыпью драгоценных камней сверкающих по вечерам. если выйти во двор сильно сильно раскрутить вертушку запрыгнуть на нее на полном ходу и запрокинуть голову, то видно как звездные потоки скручиваются в причудливые спирали и разлетаются яркими брызгами. Маленькая девочка Ириша летит им навстречу, а теплый летний ветерок свистит у нее в ушах. Когда Ириша вместе с папой листала атлас звездного неба, то обнаружила в нем целый зверинец. Среди звезд жили две медведицы, большая и малая, стая гончих псов, грациозный лебедь, рогатый телец, бык по-нашему, и величественный лев. В такой компании тигрик, Точно не заскучает. Тайком от папы она нарисовала между большой и малой медведицей розовый шарик с лучиками. Пусть и у нее будет своя звездочка. На ней можно построить дом и встретиться с тигриком. Зачем ты рисуешь в книге? строго спросил отец. Ириша вздрогнула и постаралась закрыть страницу локтем. Сотри немедленно. Но, папа, это же моя звездочка! Я смогу полететь на нее, когда подрасту. Хочешь, я возьму тебя с собой, и маму, и бабушку, и одну гору, чтобы там не скучал по работе, и кусочек реки. Мне не жалко, места всем хватит». Папа посмотрел на нее укоризной, но сердиться перестал. «Боюсь, без волшебства тебе не обойтись», — сказал он примирительно. «Значит, будет с волшебством», — обрадовалась Ириша и захлопнула Атлас. Детство само по себе похоже на волшебство. Иришина не было исключением. Она обожала ездить с папой на работу. Издалека оказалось, что плотину строят маленькие разноцветные муравишки, которые ползут нескончаемым потоком и тащат песчинки в фундамент будущего муравейника. Но по мере приближения каждый муравьишка превращался в огромный самосвал. И теперь уже сама Ириша становилась букашкой среди огромных гудящих жуков-скоробеев, толкающих земляные шары к бездне горной реки. Новый городок был по-домашнему чистым, уютным и гостеприимным. Все здесь предназначалось для счастья и очень скоро стало родным. И зеленые улицы с детскими площадками и бассейнами, и кусты дикого ревеня, кислячки, от которого сводила скулы и чесался кончик носа, и детский сад с витражами на окнах двухэтажного корпуса и фонтаном «Дельфин» посреди залитого солнцем двора. Живи и радуйся. И надо же было все испортить. Эх ты, чародей, как тебе не стыдно. Одна Иришина ручка отказывалась расти и двигаться наравне со второй, здоровой. Девочка аккуратно делала упражнения, терпела предписанные процедуры, пока однажды не услышала из родительской комнаты страшное слово «операция». Оно было произнесено шепотом, но прозвучало ударом в колокол. Всё приятное делается медленно. Его обязательно нужно долго ждать. Иногда даже приходится колдовать всеми известными способами, чтобы хоть чуточку приблизить наступление этого самого приятного. Зато когда оно наступает — То пролетает настолько молниеносно, что и распробовать-то не всегда удается. А неприятности случаются быстро, чтобы не было времени падать в коридоре с криками «не хочу», «не буду», упираться локтями в дверные косяки и жалобно ныть «ну, мам!», разрывая и без того лохматы от постоянных переживаний мамина сердце. Так и произошло в то осеннее утро, когда папа сказал Надо показать твою ручку доктору». В подтверждение серьезности намерений он стал собирать в папку многочисленные справки и снимки. Но это было полбеды. В рюкзак быстро полетели махровое полотенце, зубная щетка и любимая розовая пижама с божьей коровкой. Девочка с трудом понимала живой интерес доктора к жуткому кусочку скелета на черной пленке. Может, у него... Работа такая, скелеты рассматривать. Но зачем взрослому дяде в белом халате маленькая розовая пижама с божьей коровкой, девочка, понимать, отказывалась? Догадка пришла поздно. Стоя в дверях, Ириша вдруг осенила. Ее увезут в больницу и там оставят. «Нет уж», — возмутилась она, «пусть возьмут кровь из пальца, пусть сделают пару уколов, ладно». Но оставаться в четырех стенах, когда все подруги играют на улице, а мама печет манник, я не намерена. Девочка открыла рот, чтобы начать спасительное Ну, мам! Но та опередила ее. Доченька, это для того, чтобы ты была красивой. Ты же хочешь быть красивой и танцевать вальс снежинок вместе с другими детьми. Против красоты возражений не нашлось и девочка стала медленно сползать подошвами по ступенькам, стараясь как можно дольше задержаться в спасительном доме. Они вышли на улицу, осеннее солнце слепило, деревья стояли зеленые, но приятный холодок намекал, что это ненадолго. «Увижу ли я их такими, когда вернусь?» — подумала Ириша и зашагала к автобусной остановке, крепко сжимая папину ладонь. Доктор был похож на большого медведя, по ошибке нацепившего вместо мохнатой шкуры белый халат. Ириша не боялась его. Ее немного смутило странное обращение воробушек. «Так, воробушек», — сказал доктор-медведь, рассматривая картину с кусочком скелета, — «покажи мне свое крылышком». Закатанный рукав футболки обнажил маленькую неправильную ручку, которая уже успела доставить девочке массу неприятностей. Странный доктор взял обычный фломастер и принялся прямо на ней рисовать крестики и соединять их линиями. Сначала Ирише стало холодно, потом щекотно, и она даже тихонько хихикнула. Но вдруг сердце ёкнуло в груди. «Папа, папа!» — дёрнула Ирише отцовскую куртку — Это же не операция, да? Не на операцию? Нет, доченька, не операция, сказал папа и почему-то отвел глаза. Лоб девочки покрыли капельки пота. Тебе нехорошо, осведомился медведь. Нормально, прошептала Ириша. Но было ненормально. Ненормально. Ее предали. Зачем? Зачем было прятать правду, будто шоколадку от сладкоежки? Она невольно заморгала от подкативших слез. Эх, папа, папа, большой, смелый, надежный. Когда случалась беда, девочке всегда хотелось спрятаться за его широкую спину, потереться о плечо, почувствовать запах куртки, пропитанной бензином. — Почему же ты бросаешь меня? — кричала детская душа. Оставляешь один на один с моим страхом, разрешаешь доктору Медведю сделать из меня воробушка.